Глава пятнадцатая Как странно вновь стоять у тёмных их гробниц и мёртвых заклинать безумными словами. «О, тени прошлого, как властны вы над нами!» «Тени прошлого» — Валерий Брюсов. Когда Женя закончила читать, все четверо ещё долго сидели в молчании, как будто впав в транс. Только смех Насти, раздавшись из гостиной, вывела их из оцепенения. «О, Господи, сколько ненависти!» — воскликнула Наталья. «Неужели всё, что там написано, правда?» «На вымысел это не похоже, как видишь, а вот на заметке сумасшедшей вполне», — подытожила Женя. «Эта женщина что же, была не в себе?» «О, нет», — сказал Тамерлан, внимательно листавший пожелтевшие страницы. «Если верить написанному, то она была вменяема, хотя, конечно, с психикой у неё было не всё в порядке. Это Анна заранее задумала убийство, выбрала подходящее время и место», Может, в какой-то момент она и поддалась чрезмерным эмоциям, но она прекрасно осознавала, что совершает преступление. Видимо, все эти годы ей не давало покоя содеянное, а может, и призрак убитой девушки меречился. Вот она и решилась написать это признание. Да, в последних строчках она пишет так, будто ещё только хочет убить Марию, а не сделала это много лет назад. Видимо, тронулась умом она позже, — предположила Наталья. «Страшная женщина», — задумчиво произнесла Женя. Мне кажется, она её ненавидела до конца своих дней, ненавидела с такой силой, что мысленно убивала снова и снова. «Постойте», — перебил её Павел, — «если этот дневник пролежал в тайнике с 1925 года и его никто не видел, то как он может быть связан с нашими убийствами?» «А это очень интересный вопрос, Паша». Тамерлан поднялся из-за стола и уставился в окно. «Здесь есть два варианта. Либо наш убийца прочитал этот дневник и спрятал его обратно в тайник», Либо дневник никакого отношения к происходящему сегодня не имеет, а убийца наш просто услышал легенду и пытается её имитировать. «Вы верите, что эти две истории никак не связаны, Тамерлан Язвич?» — спросил Павел. «Я поверил, если бы не эти проклятые ленты. Это Анна упоминает о них и описывает точно те ленты, которые мы находим на трупах. Вот эта лента, что нашла Женя вместе с дневником, идентична нашим. К тому же и твой специалист обратил внимание на них и сказал, что они какие-то особенные». Да, он был абсолютно уверен, что узор на лентах старинный и что-то ему напоминал. А ведь ещё в дневнике упоминается и какое-то место, где эта женщина встречалась с графом и где совершила убийство. Я тоже об этом подумал, Паша. Не то ли это место, где и наш убийца орудует. Только как его отыскать? Пока никак. Но вернёмся к лентам. Сегодня Рождество, завтра тоже у всех выходной. А 9-го числа давай-ка ты, Павел, позвони своему человеку, пусть он поскорее нам что-нибудь про ленты нароет. Чует моё сердце, что эта информация может оказаться весьма важной. Да я ему прямо завтра позвоню, пообещал Павел. Есть ещё третий вариант, вдруг перебила всех Женя. Что, прости? Не понимающе взглянул на неё Тамирлан. Вы, товарищ следователь, сказали, что есть два варианта, а я вижу ещё третий. И какой же это, Женя? Это Анна, написавшая дневник, могла лично рассказать свою историю какому-то человеку, например, своему сыну. «Могла. И что же, по-твоему, это он совершил все наши убийства? Пошёл, так сказать, по стопам матери?» «Нет, он родился в 1918 году, он, скорее всего, давно уже умер, но у этой женщины наверняка были и другие дети, и внуки, и правнуки». «Это что же, убийство передают по наследству, как семейную реликвию?» усмехнулся Павел. Женя нетерпеливо махнула рукой. «Да вы внимательно слушали, что я вам читала-то». Эта женщина просто плевала ненавистью. Она ненавидела и убитую молодую графиню, и бросившего её графа, и пришедших к власти большевиков, которые, как она считала, отняли у неё всё. Ведь там ясно написано, она рассчитывала, что сын её станет наследником и следующим графом, когда старый граф его признает. А тут революция, которая изменила весь мир. Вы думаете, эта женщина могла смириться и воспитать своих детей в любви? Не верю. «Хочешь сказать, что она привела ненависть кому-то из своих детей или внуков, и теперь этот человек решил мстить всему миру, убивая невинных девушек?» Сузев глаза, уставился на неё Тамерлан. «А почему нет?» Анна двинулась на своей ненависти, и в ней же и сына своего воспитала, или ещё кого-то из отпрысков. Да и представь себе, тебе всю жизнь изо дня в день рассказывают о том, что ты потомственный граф Орлов, наследник огромного состояния, вот этой вот самой усадьбы». Тебе всю жизнь твердят, что у тебя всё отняла какая-то рыжая девчонка. Анна ведь была убеждена, что именно Марья виновата во всех её горестях. Вот кто-то из потомков Анны и двинулся умом на этой почве и убивает теперь. Заметьте, убивает только красноволосых, как Марья. Что ж, может, ты и права, Женя. Своеобразная родовая месть. Версия ничем не хуже, чем подражание старой легенде. Кстати, о легенде. Женя побарабанила пальчиками по столу. «Ведь нет никакой легенды, и отродясь не бывало». «Как это?» — Наталья, Тамерлан и Павел спросили хором. «А вот так. Я только сейчас, прочитав этот дневник, поняла, откуда у легенды ноги растут». Женя взяла бутылку с коньяком, разлила янтарную жидкость по бокалам, предложив всем выпить и перевести дух, и только потом продолжила. «Знаете, когда появилась легенда об убиенной старой графине Орловой?» «Давно», — несмело предположил Павел. «Вчера. А точнее...» Сразу после первого убийства. Подожди, ты же сама как-то говорила, что слухи о призраке, который якобы видит на факультете, ходили ещё много лет назад, когда ты сама была студенткой. Тамерлан просто прожигал Женю взглядом. Ходили. Но какие это были слухи? Мол, когда-то, давным-давно, в этих стенах одна из молодых графинь Орловых помешалась умом, впала в буйство и покончила с собой. И теперь иногда по вечерам её видят, бродящей по коридорам здания или по парку. «Ну вот, была же легенда». «Да, да, была. Но именно в том виде, что я вам сейчас рассказала. Кто-то говорил, что графиня была старой, другие утверждали, что она молода. То ли себя убила, то ли её убили. Никаких деталей, просто байка, которую рассказывали друг другу суеверные студенты. Ведь в любом старом поместье или замке должен быть свой призрак, а то и два. Вот и здесь такого изобрели. Женя, погоди, куда ты клонишь?» а Оттуда, товарищ старший следователь, что только после первого убийства к старой легенде присовокупили новые детали, мол, убиенная графиня выколола себе глаза, обрила себя налыса и удавилась на чёрной ленте. Раньше, до этих убийств, ничего такого не рассказывали. То есть ты хочешь сказать, что это не убийца и имитирует детали легенды, а... легенда обросла деталями наших убийств. Но почему ты раньше не сказала об этом? Потому что не обращала на это внимания... Все кругом твердили про легенду о графине. Я даже пошла в библиотеку и покопалась в старых записях, но вообще не нашла ничего, чтобы хоть отдалённо напоминала ходящую среди студентов байку. Ни легенды, ни тем более кровавых подробностей смерти графини. Я тогда как раз думала об этом, шла по парку, дошла до разрушенной беседки и наткнулась на вторую убитую девушку. Ну, а потом все эти мысли про легенду вылетели из головы. И только прочитав дневник Анны, я вдруг припомнила свои мысли о том, что не существовало никакой реальной легенды или убитой страшной смертью графини. «Интересная картина получается», — воскликнул Павел. «Легенды как таковой не было, только какие-то слухи про призраков. А после убийств она приобрела красочные подробности». «И тогда выходит, если Женя права», — продолжил Тамерлан. «А Женя права», — перебила она его, метнув следователя быстрый настороженный взгляд. Выходит, что убийца не мог имитировать легенду, которой просто-напросто не было. Получается, он либо читал вот этот самый дневник, либо слышал историю из уст самой Анны. «А ещё есть вероятность, что именно убийца пустил слухи среди студентов, рассказав подробности древней легенды», — вставил Павел. «Очень интересно», — Тамерлан снова закурил. «Женя, ты случайно не помнишь, от кого услышала эту историю?» «Нет». «Кажется, от Игоря Котова или Данила Воробьёва», Я помню, это было после первого убийства. В конце семинара ребята начали его обсуждать, и кто-то из них пересказал историю про графиню. Как раз после этого рассказа я решила проверить в старых документах, а правда ли было здесь такое убийство или страшная смерть одной из первых графинь. Но ничего не нашла. Ну, а потом я обнаружила тело кристины Дёминой. «Значит, кто-то из этих двух рассказал эту байку?» «Да, но я уверена, что не они пустили этот слух». По-моему, к тому времени уже и в газетах журналисты начали связывать первое убийство со старинной легендой. Кстати, хорошая мысль по поводу журналистов. «Паша, завтра нужно проверить, в какой газете или на каком ресурсе в интернете впервые всё это опубликовалось. Нужно найти журналиста и разузнать, кто ему рассказал детали. Вдруг вспомнит». Что ж, теперь у них появлялись хоть какие-то зацепки. Пусть и минимальные, пусть и невероятные, но нужно было проверить всё. Глядишь, ниточка куда-нибудь и выведет». Наталья тяжело вздохнула и посмотрела на остальных. «Нет, дорогие мои, я всё понимаю, расследование, сложное, страшное дело, но нельзя же каждое застолье превращать в совещание и обсуждение версий». «Наталья права», — улыбнулся Тамерлан. «Всё это можно отложить до завтра». «А давайте чай пить, у нас же ещё торт есть», — воскликнул Паша и ринулся к холодильнику. «Настёна, беги скорее сюда».